2007 год. Рано утром, ни с кем не говоря, я выскочила из дома и отправилась в парк. Погода была хорошей, сухой и солнечной, несмотря на позднюю осень. Оставаться дома в такой день было бы неправильно. Кроме того, мне не хотелось снова встречаться с родителями и заводить с ними разговоры. Поэтому я решила, что стоит найти безлюдный уголок в парке для перемещения сквозь время, где мне никто не будет мешать. В ранний час парк действительно оказался почти пустым. На всем пути мне встретились лишь пара человек, да и те спешили на работу. Немного побродив, я нашла прекрасную лавочку, которая со всех сторон была окружена кустами. Идеальное место для уединения. Комфортно расположившись на ней и закрыв глаза под неустанное пение птиц, я стала пытаться погрузиться в транс. Несколько дней назад было решено, что мне следует попасть в день смерти родителей чуть раньше, чем удавалось два предыдущих дня, чтобы успеть проколоть колёса отцовской машины, тем самым помешав им попасть в аварию. Где-то около получаса я пыталась представить подробности того утра, однако никакого толка из этого не выходило. Войти в состояние невесомости не получалось, лишь только когда в голове стали крутиться те же самые воспоминания, что и в предыдущие разы. Я почувствовала, что снова лечу в тёмную бездну. Полёт, как всегда, закончился довольно чувствительным ударом о землю. Открыв глаза и оглядевшись, поняв, что приземлилась в этот раз за домом, не теряя времени, я быстрым шагом пошла к стоянке машин. Однако там меня ждало большое разочарование. На парковке уже прогуливалась ста моя копия, которая присматривалась к машине и встречалась с родителями. Где-то далеко послышались испуганные голоса матери и отца, которые пытались понять, что у их автомобиля делает незнакомая девушка. Я опоздала. Снова прибыла именно в то время, как и обе мои копии до этого. Мелким взглянув на детскую площадку, я заметила второго своего двойника, который наблюдал за действиями машины из кустов, затем удалился в поисках такси. Снова какое-то странное трёхмерное дежавю пронеслось в голове. Я помнила это время глазами маленькой девочки, затем той первой копии, которой впервые удалось увидеть родителей после стольких лет разлуки. Дальше была вторая, я, которая решила посмотреть, как именно произойдёт авария. И теперь я снова смотрю на это время, в этот самый момент. С тем временем передо мной встала непростая задача сделать так, чтобы родители избежали аварии, не показываясь при этом на глаза двум своим двойникам. План с прокалыванием шин с треском провалился. Я наблюдала, как родители погружают свои чемоданы в багажник. Необходимо было срочно что-то придумать, но в голове царил хаос. Было очень страшно вновь не суметь ничего сделать, потеряв драгоценное время. Я понимала, что могу совершить ещё несколько попыток в случае неудачи, но чем больше раз оказывалось здесь, тем всё больше моих копий гуляло по округе. Избегать встречи с ними становилось всё труднее. Стоило сосредоточиться здесь и сейчас, придумать что-то, что может решить вопрос о спасении родителей. Судорожно прикидывая в голове варианты, я никак не могла понять, что именно делать. Вдруг почувствовала, как на моё плечо опустилась чья-то рука. От неожиданности я вздрогнула, но оборачиваться не спешила. Было очень страшно увидеть там саму себя. Дочка, Из-за спины послышался дребезжащий старческий голос. Не скажешь, автобус до Малаховки здесь идёт, а? Медленно обернувшись, я увидела пожилого мужчину, который с надеждой, затаившейся где-то в глубине слезящихся от старости глаз, уставился на меня. Май, пора землю копать, продолжал он свой монолог, глядя на меня. И тут в голове что-то щёлкнуло. Точно, подумала я. Надо сделать так, чтобы родители поехали другой дорогой. Малаховка это знак свыше. Дорога на эту деревню не пересекает ту, по которой должны ехать мама с отцом на юг. Это я знала точно. В детстве мы часто ездили в этот посёлок к бабушке. Вот оно, решение. Но нужно было торопиться, чтобы что-то предпринять. Оставалось совсем мало времени. Я видела, что папа уже тронул машину с места. Спасибо, дедушка, спасибо, миленький, быстро промямлила я, пожимая мужчине руку и быстро направляясь в сторону дороги, на которую с прилежащей территории выезжал родительский автомобиль. За что, спасибо. Так, дочка, автобус-то что, ходит? Эти слова уже были брошены мне в спину, ведь я уж за всех ног неслась к автостраде, не придумав ничего лучше, встала посредине проезжей части, встречая выезжающую машину отца. показывая руками просьбу остановиться. Конечно, это выглядело довольно странно, но других вариантов наверняка остановить автомобиль не имелось. Родители смотрели на меня из салона во все глаза, не понимая, что происходит. Наконец, отец вышел из машины, чтобы узнать, в чём дело. Девушка, вам что, жить надоело? возмущённо поинтересовался он. Это опять вы? Вам что нужно, а? Извините, — пробормотала я, на ходу сочиняя легенду. — Понимаете, мне не к кому обратиться. Пожалуйста, подвезите меня до Малаховки. Мне очень срочно туда нужно. — Вообще-то мы едем в другую сторону, и нам некогда, — не сдавался отец. — Я вас очень прошу, умоляю. Я вам заплачу, правда? Понимаете, у меня там бабушка живет, одна совсем. Причувствие у меня нехорошее. Срочно надо. Я вам любые деньги дам. Пожалуйста, подвезите. Отец в растерянности посмотрел на мать. Та сидела в салоне, слышала всё происходящее из открытого окна. Она тоже была в замешательстве. Моя перспектива дополнительного заработка за лишние 30-40 минут дороги, видимо, превысила сомнения, поэтому махнула бате рукой в знак согласия. Ладно, девушка, садитесь, нехотя отозвался отец, открывая передо мной заднюю дверь. Поблагодарив, я заняла место в салоне. Сердце бешено колотилось, я не верила в успех своей затеи, боялась выдохнуть, чтобы не спугнуть удачу. Родителям оставалось только развернуть машину и поехать в указанном направлении. Вы не будете против, если мы сначала заедем к своим знакомым? Они должны передать нам палатку. Это недалеко, в минутах в 20 езды у универмага Вознесенского. Я почувствовала, как холодок пробежал по позвоночнику. Ведь почти напротив именно этого универмага машина должна попасть в смертельное ДТП. Нужно было как-то отговорить их от этой затеи, но как? Как назло в голову ничего не приходило. Время шло, а решения не находилось. Я чувствовала, как машина медленно начала движение по шоссе. Что ж, может, это такой злой рок, не только не помешать гибели родителей, но и разбиться с ними самой? Пронеслось в голове. Но умирать пока в мои планы не входило, поэтому мозг лихорадочно искал варианты остановить автомобиль. Ничего лучше, чем тянуть время, я не придумала. Извините, не остановите, водички купить, попыталась вмешаться в ход событий я. А у нас есть вода и даже кружка. Давайте я вам налью, отозвалась мама, доставая полтарашку. Спасибо, поблагодарила я, нехотя принимая стакан с жидкостью. Всё выходило не так, как нужно. Ситуация накалялась. Тем временем до дорожного столкновения оставалось около 10 минут. Надо было срочно что-то решать, действовать. Я уже была готова рассказать родителям всю правду о том, что их ждёт в ближайшие минуты, только для того, чтобы они остановились. Знаете, эта дорога очень опасная. Вы не слышали? начала я издалека. Здесь часто случаются аварии со смертельным исходом. Честно говоря, муж ездит здесь постоянно, беспечно ответила мать. И ничего особенного не слышал. Да, обычная дорога, как и все, сказал отец. Да что ж делать-то? Отчаянно мозг пытался найти решение. Отхлебнув немного воды из стаканчика, я почувствовала, как немного жидкости попало в дыхательное горло, что вызвало приступ кашля. Мое кряхтение привлекли внимание родителей, они побеспокоились, всё ли у меня в порядке. Я уже была готова ответить, что всё нормально, но вдруг осеклась. В голову пришла мысль изобразить приступ, который вынудит отца остановить автомобиль. Изображая громкий кашель и задых, я держалась за грудь и всем видом показывала, что вот-вот окочурюсь на месте. Это произвело впечатление, поэтому родители вынуждены были остановиться. "Что с вами? Что случилось?" спрашивали они, выбежав из машины и склоняясь надо мной. Похлопывая по спине, они пытались привести меня в чувство. От имитации кашля мое горло стало сильно сжечь. Я едва держалась, чтобы не прекратить весь спектакль. Мама предложила сделать глоток воды, поднеся стакан близко к моему рту. Не в силах больше терпеть, я сделала глоток, затем второй. Конечно, кашель на это время пришлось прекратить, поэтому родители решили, что мне уже лучше. Закрыли дверь салона и снова отправились в путь. Остановка заняла не более двух минут. Мы снова мчались навстречу неуправляемому грузовику. Господи, что же ещё придумать, чтобы заставить отца остановиться? подумала я, и внезапно в голову пришла одна интересная мысль. Скажите, а вы верите в экстрасенсов? спросила я как можно более непринуждённо. О, у нас в этом году шоу вышло про это. Битва экстрасенсов называется. охотно отозвалась мать. Я смотрела, мне очень даже понравилось. Значит, что есть такие люди, вы верите? уточнила я. Ну, всякое, наверное, бывает, ответил отец. Тогда предлагаю пори. Я цепко ухватилась за эту возможность и стала виртуозно импровизировать. Мне кажется, что на этой дороге должно вот-вот что-то случиться. Предлагаю переждать минут 10-15 на ближайшей заправке, когда время выйдет. «Мы снова тронемся в путь и по дороге убедимся, было ли на трассе ДТП. Если выиграю я, вы довозите меня, как и обещали, до Малаховки. Если никакой аварии нет, обещают тут же покинуть салон и заплатить вам, ну, скажем, сто долларов. Идет?» «Хм!» — отозвался отец. «На этой трассе всегда какое-нибудь ДТП встретить можно. Это и экстрасенсом не надо быть». «Но я говорю не просто о каком-то ДТП». а о крупномасштабной аварии с участием грузовика, — настаивала я на своем. — Если вы сомневаетесь, давайте ограничим отрезок пути. Скажем, авария произойдет до универмага Вознесенский. Ну что, забьемся? Родители переглянулись. Около полминуты переваривали услышанное. Затем отец, хитро улыбаясь, ответил, смотря на меня через зеркальце заднего вида. — Вначале только покажите деньги! — Быстро вытащив из кармана сотню, я помахала ею перед родителями, после чего отец включил поворотник и свернул на обочину. Внутри меня всё ликовало. Наконец-то я смогла заставить родителей остановиться, не выдавая своей способности перемещения во времени. Теперь оставалось удержать их на месте как можно дольше. Для этого стоило завести разговор о чём-то интересном, что явно им по душе. К счастью, они сами подкинули тему для разговора, начав расспрашивать меня про экстрасенсорику. С удовольствием я начала отвечать на вопросы, чувствуя, как от пережитого волнения подрагивают колени. "Расскажите, как вы так уверенно заявляете о предстоящем ДТП?" спросила мама. "Разве можно предсказывать будущее?" "Я не то чтобы предсказываю, просто иногда чувствую, что вот-вот где-то поблизости должно что-то случиться". Это работает как сигнал маячка, посылаемый мне вселенной. Я вижу этот сигнал и уже делаю выводы. Без зазрения совести соврала я. Что ж, посмотрим, не подвел ли ваш сигнал на этот раз, — вставил отец. Было так необычно и приятно находиться рядом с родителями. Они были такими милыми, родными. С каждой минутой в сердце оживало давно закрытое чувство любви и нежности к ним. Мы так непринужденно болтали на отвлеченные темы, что казалось, будто они тоже чувствуют во мне родственную душу. Никто даже не заметил, как пролетело не только пятнадцать, а целых двадцать минут, и лишь звук сирен пожарной и милиции заставил нас прервать общение. — Похоже, вы оказались правы, и на дороге действительно что-то случилось, — пробормотал отец, заводя машину и выезжая на трассу. Проехав несколько километров, мы заметили впереди нагромождение автомобилей и перевёрнутую фуру. Отец предпочёл подъехать поближе, чтобы спросить, что произошло у милиции. Оказалось, что водитель грузовика уснул за рулём, поэтому его машину занесло, она перевернулась и врезалась в столб. В этой аварии никто не погиб, и единственной жертвой был сам водитель, которого с многочисленными травмами и переломами загружали на катафалке в скорую. М-да. Жалко, конечно, что Содкина нам теперь не видать, проговорил отец, улыбаясь. Но всё равно спасибо. Если бы не вы, мы бы тоже могли попасть в это ДТП и пострадать. Радости моей не было предела. Всё, что я задумывала, получилось. Родители живы, теперь дистанция между нами сократится, и я смогу увидеть их в своём времени. Это была самая большая победа в моей жизни. Мне было плевать на всё. На увольнение с работы, на ссору с Паркерами, на все остальное. Ведь я сделала самое главное — спасла родителей. Как и договаривались, мать с отцом, забрав палатку у друзей, любезно отвезли меня в Малаховку. Конечно, мне совсем не нужно было ехать туда, просто хотелось побыть с ними еще немного времени. Когда наше путешествие закончилось, я, выходя из машины, достала из кармана стодолларовую купюру и протянула папе. Зачем? Я же проиграл, ответил он с улыбкой, отодвигая мою руку с деньгами. Но я же должна заплатить за проезд, ведь обещала. Да, но вы уберегли нас от возможности попасть в аварию, да ещё и так развлекли, так что уберите деньги, они нам не нужны, настаивал отец. Ну, если не нужны вам, возьмите для вашей дочки. Может, привезёт ей подарок с юга, ответила я непринуждённо. Откуда вы знаете про дочь? настороженно спросил папа. Я же экстрасенс, забыли? ответила я, вложив купюру ему в руку, и удалилась.